Глава 14. Отборочные бои. В воскресенье в 10 утра я, Булатова и Орлов уже стояли в центральном дуэльном зале в компании нашей группы поддержки в полном составе. Всего получалось, что у нас должно было пройти 15 боев. И что интересно, из 15 победителей комиссия из деканов выбирала всего 8 человек видимо, основываясь на каких-то своих предпочтениях. Но мне, честно говоря, было по барабану. Отборочным боям предшествовала весьма странная, на мой взгляд, жеребьевка, принцип которой я так и не смог понять. Но мне, как обычно, повезло. Моим соперником стал вновь Рейден Куда. Однако судьба злодейка. Хм... Несмотря на свое нежелание участвовать в турнирах, но ну не могу я проиграть долбодятлу. Совесть не позволит. Значит, придется постараться. Но подобные чувства, судя по всему, испытывал только я. Все остальные были, наоборот, в предвкушении схваток и, можно сказать, рвались в бой. Кстати, Булатовой в сопернике достался Иши Сипура. Да, как выяснилось в Академии, не делали раздельные турниры. С другой стороны, коли ты боевой маг, а принимали участие в данной дисциплине только боевые маги, неважно, женщина или мужчина, все должны быть на одном уровне. Орлову же попал незнакомый мне курсант, не с нашей группы, европеец, светловолосый высокий швед, соответствующим для внешности именем. Альфред Сигурдсон. Бои проходили на большом ринге. На самом деле они полностью повторяли поединки, в которых я участвовал на турнире в Нибиру. Только теперь никаких учебных копий мехов. У всех те самые мехи, на которых мы участвовали в рейде. Да, они теперь были, можно сказать, нашей личной вещью лишиться которой можно было только погибнув. Но учитывая представительный состав целительниц, которых возглавляла сама Вон Ри, декан целительного факультета, помимо нее еще трое, две европейки и одна русская, курсанты, как пояснила мне Юки, с третьего курса. Понятно, что было пять руководителей групп. Остальных курсантов я раньше не видел» но сразу бросилось в глаза, что они почему-то дистанцировались от Шувалова и стояли отдельной группкой. М-да, похоже, Андрея Сергеевича не особо любят в Академии даже преподаватели. Вообще, Мидзуке надо будет поподробнее расспросить. Она, конечно, пыталась соблюсти, так сказать, корпоративную этику и особо не распространяться насчет преподавателей, Но здесь я уже постараюсь быть настойчивым. О представительности турнира говорило и присутствие ректора вместе с начальником службы безопасности черного корпуса. Разумовский и Мелвин устроились на небольшой трибуне, которую я сначала и не заметил. Я встретился глазами с ректором. Тут улыбнулся и поднял вверх большой палец. Я покосился на Шувалова который выглядел так, словно лимон сожрал. Правда, поняв, что смотрю на него, изобразил невозмутимое выражение на лице. Бой Булатовой и Иши Сипура шел третьим. Время было ограничено, и если за 15 минут не выявлялось явного победителя, судьи сами решали, кто больше достоин. В итоге, по идее, за три часа уже должно определиться, кто же отправится на соревнования в центральный. И что в первом, что во втором, с огромным преимуществом выигрывал один из бойцов. Поединки в одну калитку. Хотя у каждого из бойцов имелась своя группа поддержки, которая весьма шумно болела за них. А вот бой между Марией и Иши оказался весьма ярким. В отличие от финала на турнире в Нибиру, на котором моя невеста выиграла у Булатовой, здесь он пошел немного по другому сценарию. Сипура был огневиком, Мария же воздушницей. И первые минут пять оба противника демонстрировали весь арсенал заклинаний который оказался, на удивление, разнообразным. И, к моему удивлению, Иши был явно сильнее. Посмотрев на поединки, я опять вспомнил о рангах. Но вот у него он явно выше. Что странно, никто из моих друзей не хотел признаваться, какой у него ранг. Мало того, мне вообще казалось, что аристократам Говорить о рангах вообще какой-то мовитон. Непонятно, конечно, но с другой стороны, для меня неплохо. Не буду же я всем говорить, что почти магистр. А так, как я понял, знали о рангах только, наверное, ректор. Ну, может быть, преподаватели. А вот среди курсантов на подобное знание наложено настоящее табу. Так я отвлекся. Марии пришлось непросто. Она еле успевала отражать атаки своего соперника, и ей приходилось постоянно восстанавливать щит. Японец, видимо, почувствовав ее слабость, наседал все активнее. Вот блин! Я уже было подумал, что княжна проиграет. Но тут Булатова показала, что ее рано еще списывать со щитов. Она каким-то невероятным акробатическим кульбитом... Внезапно сократила Расстояние до соперника Ей пришлось подставиться Но игра стоила свеч Воздушный щит Марии лопнул Огненная плеть Иши Оставила на бедре Широкий обугленный след Но русская Сжав зубы Выхватила свои мечи И атаковала растерявшегося От такого резкого перехода Сипура Японец Все же умудрился отпрыгнуть назад, увернувшись от просвистевших буквально в миллиметре от его головы мечей и тоже выхватил катаны. Понятно, почему Булатова так резко поменяла ход боя. В фехтовании Мария явно была круче Сипура, хотя тот сопротивлялся отчаянно. Но Мария буквально затерроризировала Иши, атакуя его практически со всех сторон. Мне показалось, что в руках княжные не две катаны, а четыре, настолько быстро они мелькали. М да, в очередной раз подумал, что вот не факт, что устаю против нее. Но время боя подходило к концу. Ни у кого, понятное дело, не было сомнений по поводу того, кто одержит победу. Но Булатова решила закончить бой эффектно. Каким-то хитрым движением она выбила сначала один меч из рук противника, а следом и второй, и завершила бой ударом двумя ногами в прыжке. Бедный Сипура врезался в купол, ограничивающий ринг, сполз по стене и, похоже, вырубился. К нему сразу бросились помощницы Вон Ри. Булатова же гордо сошла с ринга сразу попав в объятия нашего отряда. Когда я обнял ее, сразу почувствовал, как дрожит девушка. М да, выложилась она, похоже, по полной программе. Но тут уже подскочила фальва, и я сдал уставшую победительницу в ее целительные руки. Теперь оставались поединки мои и Орлова. Через схватку мой бой с Куда а поединок Орлова по жребию вышел последним. Ну, насчет моего, конечно, забавно. Понятное дело, долбодятел попытается взять реванш за проигрыш в дуэли, но хрен ему. Я оделся, и через пять минут мы уже выходили на ринг. Схватка перед нашей закончилась за рекордные две минуты. Маленький низенький китаец со смешным именем Хун-Ми просто уничтожил своего противника-европейца. Сегодня Куда был сосредоточен, молчалив и осторожен. Он старался держаться на расстоянии и не делал никаких попыток сблизиться. Так мы топтались минут пять, обмениваясь огненными залпами. «Ну да, теперь проклятия-то не было!» Я вольно покосился в сторону, где стояла группа поддержки моего соперника, и увидел среди нее Сони Сипура, которая следила за боем, затаив дыхание, и лицо у нее было очень серьезным. В принципе, я знал слабые места японца. Мне бы до его подбородка добраться. В ближнем бою быстро в нокаут отправлю». Но тот, видимо, все понимал и осторожничал, не подпуская меня к себе. С другой стороны, на бой только пятнадцать минут. Уже прошла половина, а воск, как говорится, и ныне там. Все ровно. Я решил не размениваться по мелочам и провел серию атак разными стихиями, явно ошеломив противника. Рейден не ожидал подряд огненные шары, ледяные стрелы и молнии. И пока он мучился с восстановлением щитов, постоянно отступая, я, уже по обыкновению зачерпнув из источника, бросился в атаку. Куда уже знал о каких-то моих секретах после прошлой дуэли, что ему совершенно не помогло. В панике... Он врезал в меня в упор огненной плетью и огненным шаром. Но, ожидаемо, они не доставили мне никаких проблем. Куда вынужден был перейти в ближний бой, понимая, что ничего сделать со мной не может. Только теперь он успел выхватить катаны, что пришлось сделать и мне. Зазвенела сталь. Если в рукопашке мой оппонент явно силен не был, то вот в фехтовании мы, наверное, были с ним на одном уровне. Ну да. Только я учился-то два месяца, а местные аристократы, наверное, с детства фигней махают. И тем не менее, мне пришлось постепенно отступать. Уж больно резким оказался мой противник. Он что... Энергетиков каких-то накидался, что ли? Вот реально, прет как андроид. Хотя, присмотревшись, я увидел в его глазах какой-то немного бешеный огонек. Ненормальный, короче. Что ж, если ты, мил человек, вкладываешь все в силу и напор, то сам Бог велел мне поступить хитрее. Так и получилось». Я сделал вид, что оступился и даже немного открылся. Мой противник, конечно же, не преминул воспользоваться и вложил в свой выпад, наверное, всю свою силу. Да, я рисковал, но что делать? Заработал себе глубокий порез. Катаны прорезали броню меха, я в шоке. Но ответный удар по противнику оказался очень удачным. Я врезал обоими катанами на отмаш. Наверное, подобное использование такого оружия вызвало недоумение у зрителей. Да, думаю, и у моего противника. Но учитывая, что здесь я вложил свою, мягко говоря, немалую физическую силу, Рейдена отшвырнула в стенку купола. Он упал на ринг, но тут я уже подняться ему не дал, оказавшись рядом. Однако вовремя раздался свисток. А то бы я еще хорошенько попортил его мех. Что ж, второй раз мой враг проиграл. Но вот, признаюсь, я испытывал какое-то странное чувство глядя на поверженного противника, над которым хлопотали целительницы. Нет, не жалость. Чего тут жалеть? Скорее, чувство непонятной усталости и еще более непонятного раздражения. Хм, странное ощущение. Что-то не помню я раньше за собой подобной рефлексии. Нафиг такое. Все у меня есть, то есть хорошо. Как посмотрел на Шувалова, так сразу настроение чуток поднялось. Вот кто был страшно огорчен моим успехом. Как там говорил один мой друг в старом мире, сделал гадость сердцу радость. Сегодня я в отношении Шувалова поступил согласно такому приятному принципу. Выйдя с ринга и, приняв заслуженную долю поздравлений, вернулся к роли зрителя. Тем более, следующий бой проводила Соня Сипура, который достался невысокий и квадратный европеец. Два огневика, короче. Но девушка без вопросов разобралась с противником. Она даже не стала особо напрягаться с магией, сразу резко переведя бой в фехтовальную схватку которую довольно быстро выиграла. Что ж, впечатляет, ничего не скажешь. Когда она спускалась с ринга, наши глаза встретились, и я неожиданно для себя кивнул. По лицу девушки на миг проскользнуло недоумение, но лишь на миг, после чего та улыбнулась и кивнула мне в ответ. «Вот нахрена, блин! Сам же решил с ней не встречаться больше. Но вот, наконец, последний поединок. Русский и швед сошлись в бою. Мне почему-то сразу вспомнилась незабвенная поэма вечного классика русской литературы, которую меня в детстве заставляли зубрить. Да и содержание той поэмы вполне подходило к рисунку боя который развернулся перед моими глазами. Сигурдсен оказался воздушником и сразу показал себя настырным малым. Начал бой он резво, буквально засыпав противника молниями. Орлову оставалось только отбиваться. В общем, ушел Александр в глухую защиту, но пытался несколько раз огрызаться. Последний раз контратака получилась весьма удачной и даже слегка зацепила шведа. В результате тот слегка сбавил напор. А через минуту Орлов перешел в атаку. Он преобразился, полностью поменяв рисунок боя. Я вообще чуть рот не открыл от удивления. Не думал, что Орлов может быть настолько шустрым. Он с какой-то поразительной скоростью кружился вокруг шведа, атакуя его огненными шарами практически со всех сторон. Тому вскоре пришлось забыть о нападении и крутиться на одном месте. Отражая, пусть и не особо сильные, Орлов явно решил взять количеством, но достаточно многочисленные огненные шары противника. Пару раз огненной плетью он слегка цеплял шведа сигурцену видимо все быстро надоело, и его скандинавская невозмутимость треснула. варлова ударил воздушный поток, откинувший его назад. но тем не менее князь устоял на ногах, что его и спасло. мощная молния сняла щит и оказавшийся рядом с ним противник вооруженный мечами Видимо, рассчитывал сбить русского с ног. Но не получилось. Князь успел даже выхватить свой меч. К моему удивлению, он сражался всего одним. И вступить в схватку. Вот здесь швед действовал как настоящий викинг. Если в магической битве он старался быть спокойным, то когда в его руках появились мечи, Лицо Сигурсона преобразилось. «Берсерк, блин!» — обеспокоенно выдохнула стоявшая рядом Юки. И я с ней был согласен. На Орлова посыпались удары буквально со всех сторон. Правда, надо отдать должное Александру. Тот лишь сжал зубы и продолжал методично защищаться. Только защищаться. Нападать у него времени не было. Тут бы не пропустить удар. А мельница по имени Сигурдсен, казалось, не знала усталости. Несколько ударов князь уже пропустил, но броня меха сдержала их. Долго подобную скорость не выдержать, что Орлов прекрасно понимал. В конце концов, Он умудрился атаковать внезапно появившийся в его руке огненной плетью. Как он сумел провернуть, я так и не понял. И, судя по всему, не понял и не ожидавший такого от своего противника швед, который, похоже, окончательно перешел в состояние боевого бешенства и не замечал уже ничего вокруг себя. Плеть! Хлестнуло его по щиколоткам И пробила броню меха. То, что у него появилась весьма неприятная рана, Дошло до на не сразу. Но когда он осознал, Было уже поздно. Его бешеный напор сразу иссяк, И от второго удара плетью Он увернуться не смог. Однако... Совершил какой-то невероятный прыжок назад, словно и не было у него двух обгорелых ран на щиколотках. Мало того, он даже умудрился уже в полете врезать по Орлову молниями. Но здесь Александр не растерялся, и они исчезли в огненном щите. А потом на шведа обрушился настоящий фейерверк огненных заклинаний. Тот, конечно, отчаянно сопротивлялся, убрав мечи, но исход боя был решен. Орлов, окончательно и бесповоротно захвативший инициативу, уже довел все до логического конца. Деморализованный швед зашатался, и, воспользовавшись моментом, Александр бросился к нему и провел несколько резких ударов в корпус. Тот попытался закрыться, но, не удержавшись, рухнул на ринг. Он еще попытался встать, но очередной удар кулака отправил его в нокаут. Орлов, сошедший с ринга, выглядел смертельно усталым. Но здесь вновь вмешалась Фальва, и тот, блаженно зажмурившись, Отдался теплым исцеляющим волнам эолки. Спустя 15 минут всех победителей собрали вокруг трибуны, на которой восседал ректор. Разумовский удовлетворенным взглядом обвел стоящих перед ним курсантов и задвинул речугу о чести черного корпуса и тому подобное. Море пафоса, короче. Но, понятное дело, все выслушали с натянутыми на лица масками подобострастного уважения. Затем зачитали окончательный список из восьми человек. В него попали я, Сони, Орлов, Булатова и тот самый хитрый китаец Хунми. Больше народа я вроде и не знал. Точнее, видел на общих лекциях, но не более. После было объявлено, что турнир будет проходить традиционно в последнюю неделю декабря, перед Новым годом и каникулами. Мероприятие закончилось, и нас, наконец, отпустили. Воскресенье. Вторая половина дня. Куда еще отправиться нашему дружному отряду, как не в кафе? Отмечать очередную победу.